Раккосовский Константин Константинович. Годы жизни 20 декабря 1896, 3 августа 1968 года. Маршал Советского Союза. Константин Константинович Раккосовский родился 20 декабря 1896 года в городе Великие Луки в семье железнодорожника Ксаверия Рокоссовского. В начале века семья переехала в Варшаву. Константин окончил четырехклассное городское училище. Но вскоре его отец попал в железнодорожную катастрофу, был тяжело ранен и, проболев длительное время, скончался, оставив семью без средств к существованию. Вскоре скончалась и мать. Константину пришлось оставить учебу и пойти работать. В начале Первой мировой войны он вступил добровольцем в Пятый Каргопольский драгунский полк и уже в первые месяцы войны принял участие в сражениях с немцами и австро-венграми. В октябре 1914 года за доставку важных сведений из занятого противником города Рокоссовский был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. На молодого драгуна обратило внимание начальство. Рокоссовский был зачислен в команду по подготовке унтер-офицеров. В 1917 году Рокоссовского, как пользующегося авторитетом среди солдат, выбирают в эскадронный полковой комитет, а затем назначают секретарем в полковую Георгиевскую думу. В период разложения старой армии в Каргопольском драгунском полку было объявлено о демобилизации личного состава. Но часть полка, сформировав свой красногвардейский отряд, в начале февраля прибыла в Волгду. В этом отряде находился и Константин Рокоссовский. Так начался его путь в Красной армии. Большую часть гражданской войны Рокоссовский провел на Урале и в Сибири, пройдя путь от командира эскадрона до командира конного полка. 4 ноября 1919 года Рокосовский, Забой под станицей Вакоринской, в которой он захватил батарею противника, был награжден орденом Красного Знамени. После окончательного разгрома армии Колчака 30-я дивизия, в которой служил Рокосовский, была направлена на монгольскую границу, где вскоре приняла участие в боях с отрядами Унгерна. Забой под станицей Желтуринской, где Рокосовский получил ранение в ногу, Он был награжден Вторым Орденом Красного Знамени. В декабре 1921 года Рокоссовский был переведен на новое место службы командиром третьей бригады 5 Кубанской кавалерийской дивизии, находящейся в Забайкалье. В 1924 году он был послан на учебу в Ленинград в высшую кавалерийскую школу, руководителем которой был Примаков. Кроме теоретических занятий, курсанты осваивали высшие формы верховой езды, занимались фехтованием. В августе 1925 года Рокосовский вернулся в Забайкали. Осенью 1929 года он принял участие в вооруженном конфликте с китайцами на китайско-восточной железной дороге КВЖД. Здесь Рокосовский был награжден третьим орденом Красного Знамени. Вскоре он получил назначение на должность командира 7-й Самарской кавалерийской дивизии, находящейся в окрестностях Минска. Однако прослужил он там недолго. Обострившиеся отношения с Японией на Дальнем Востоке вызвали необходимость переброски туда новых соединений и знающих командиров, каким уже зарекомендовал себя Рокоссовский. Здесь он вступил в командование 15-й кавалерийской дивизии, которую довел до совершенства. За подготовку частей дивизии он был награжден орденом Ленина, а в 1935 году ему было присвоено звание комдива. В следующем году он получил назначение на должность командира 5-го кавалерийского корпуса, входившего в состав Ленинградского военного округа. Однако в августе 1937 года Рокоссовский по ложному обвинению в связях с польской и немецкой разведкой был арестован. Лишь в марте 1940 года, благодаря заступничеству нового наркома обороны Тимошенко, Рокоссовский был освобожден и восстановлен в прежней должности комкора. В 1940 году в военной жизни Рокоссовского произошло серьезное изменение. В связи с падением в войне роли кавалерии и с возрастанием роли механизированных войск Многие бывшие кавалерийские командиры пересели с лошадей в танки. Среди них был Рокоссовский, назначенный командиром 9-го механизированного корпуса в Киевском военном округе. Но к началу войны корпус имел лишь танки устаревших образцов Т-26, БТ-5, БТ-7. Новых танков в соединении не было. Это заставило Рокоссовского по собственной инициативе задержать артиллерийские полки дивизий, которые по требованию штаба округа должны были выдвигаться на полигоны. При первых тревожных сведениях с границы Рокоссовский по собственную ответственность вскрыл мобилизационный план, содержащийся в секретном пакете штаба корпуса, а также центральные склады с боезапасами и горючим. Это позволило его корпусу в короткий срок выступить в направлении Новоград-Волынский, ровно Луцк. 24 июня стало днем боевого крещения для всего состава корпуса, принявшего участие в пограничных сражениях с войсками группы армии «Юг». За подготовку корпуса к первым боевым действиям Рокоссовский был награжден четвертым орденом Красного Знамени. Вскоре он был вызван в Москву, где получил приказ возглавить одну из групп, по деблокированию в районе Смоленска окруженных советских частей. Но поскольку этой группы Рукасовского не было, ему пришлось сколачивать ее с самого начала, собирая по пути отступавшие войска. Все это позволило ему овладеть Ярцевом, форсировать реку Вонь и закрепиться на ее западном берегу. Зажатые в кольцо советские войска вырвались из окружения. Прорвавшаяся из Смоленска 16-я армия была объединена с группой Рокоссовского и стала серьезной силой на Смоленском направлении. В разгар Ельнинской операции она отвлекала на себя силы группы армий «Центр», не позволяя командованию вермахта перебрасывать их под Ельню. Но в самом начале немецкого наступления на Москву, операции «Тайфун», по приказу командующего Западным фронтом генерала Конева, Большинство соединений армии Рокосовского было передано в соседнюю армию. 16-ю армию пришлось формировать заново, собирая по пути отступавшие соединения. Армия Рокосовского действовала теперь в районе Волоколамска, где утром 16 октября против нее начали наступление 4 дивизии противника. Недостаток боеспособных соединений Рокосовский возмещал созданием глубоко эшелонированной обороны и привлечением для борьбы с танками противника всей имевшейся артиллерии. К середине ноября его армия получила свежие пополнения, прибывшие из Сибири и Средней Азии. Как раз начался новый этап гитлеровского наступления на Москву. Бои велись уже на берегах Истринского водохранилища. Были потеряны Солнечногорский клин. Бои приблизились к деревне Крюкова, важному узлу дорог вблизи столиц. Несколько раз она переходила из рук в руки. Но в это время Ставка Верховного Главнокомандования и командование Западного фронта уже подготовила контрнаступление. Для участия в нем действующие армии получили пополнение отборными соединениями. 16-я армия, как никакая другая, была укомплектована и артиллерийскими полками. 7 декабря армия Рокоссовского начала наступление и ко второй половине дня освободила город Истру. Под Сухиничами, Калужская область, Рокоссовский получил тяжелое ранение. По излечении он на короткое время вновь вернулся командовать 16-й армией, а затем был назначен командующим войсками Брянского фронта, считавшегося относительно спокойным. В конце сентября 1942 года Рокоссовскому позвонил Сталин, и, поинтересовавшись, не скучно ли ему на Брянском фронте, предложил приехать в Москву, где уже шло обсуждение плана контрнаступления под Сталинградом. Вылетев вместе с Жуковым под Сталинград, Рокоссовский вступил в командование Донским фронтом, растянувшимся на 400 километров. Перед началом контрнаступления войска получили свежие пополнения. 19 ноября началось контрнаступление, и войска 6-й немецкой армии оказались зажатыми в кольцо. Дальнейшим планом предусматривалось расчленение окруженных войск Паулюса встречными ударами Сталинградского и Донского фронтов. Для усиления войск Крокосовского Ставка передала ему отборную 2-ю гвардейскую армию под командованием Малиновского. Ставка уже утвердила план завершения Сталинградской битвы. Но в это же время были получены первые известия о начале операции «Зимняя гроза» по деблокированию 6-й армии. Командующий Сталинградским фронтом генерал Еременко сообщил, что он не сможет имеющимися у него силами отразить наступление группы армий «Дон» и попросил усилить свои войска. Василевский настоял перед сталиным на том, чтобы Вторая гвардейская армия была использована против группы армий Дон. Рокоссовский пытался возражать, но безрезультатно. Сталин лишь разрешил Рокоссовскому прекратить операцию по расчленению войск Паулюса и перейти к обороне. После отражения наступления группы армий Дон, армия Малиновского была передана в состав Сталинградского фронта. Становилось очевидно, что сокращение масштабов операции и сосредоточение ее на одном объекте требовали передачи управления единому командующему. Им мог быть или командующий Сталинградским фронтом Еременко, или командующий Брянским фронтом Рокоссовский. Выбор Сталина пал на Рокоссовского. Перед началом операции «Кольцо» Рокоссовский предъявил командованию 6-й армии ультиматум, предложив им сдаться на почетных условиях с оказанием медицинской помощи, предоставлением полноценного питания, сохранением личного холодного оружия офицерам и боевых наград. Немецкое командование приняло парламентеров, но объявило им, что не имеет приказа на сложение оружия. На следующий день началась операция «Кольцо», а 27 января и сдача в плен немецких солдат и офицеров. 31 января сдался командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал фон Паулюс. Он был привезен в штаб фронта и допрошен наркосовским и представителем ставки маршалом артиллерии Вороновым. Паулюсу предложили отдать приказ о капитуляции своих войск во избежании бессмысленного кровопролития. Но он отказался, сказав, что теперь не является их командующим. Уже к утру следующего дня... К части города, занятой немецкими войсками, были стянуты все гвардейские минометы. Плотность орудий на километр фронта доходила до 338, а всего минометов было 1656. После 15-минутного огневого налета началась массовая сдача в плен всей 91-тысячной сталинградской группировки. За Сталинградскую битву Рокоссовский был награжден орденом Суворова первой степени. Донской фронт был переименован в Центральный, и все его силы было приказано переместить в район Ельца. Однако значительных результатов достичь не удалось, и фронт стабилизировался в районе Курской Орла. В ходе наступления советских войск образовалась Курская дуга, северный фаз который занимал Центральный фронт, перешедший к обороне. Гитлеровское командование на протяжении нескольких месяцев готовило операцию «Цитадель», намереваясь нанести в расположении Центрального фронта главный удар на паныри, который обороняла 13-я армия генерала Пухова. В ночь с 4 на 5 июля командарм позвонил Рокоссовскому и сообщил, что захвачен разведкой немецкий сапер, делающий проходы в минных полях, который сообщил, что в 3 часа ночи начнется немецкое наступление. Рокоссовский сообщил об этом Жукову, находившемуся в штабе фронта. Тот ответил, что время терять нельзя, и предоставил Рокоссовскому право самому решать, открывать ли артиллерийскую подготовку. Рокоссовский отдал соответствующие приказания Жуков немедленно доложил Сталину о начале Курской битвы. Немецкие войска все же начали наступление. Получив сведения об атаках противника, Рокоссовский не стал требовать от командиров срочных донесений, а объявил своему штабу, что отправляется спать. Он знал, что командармы позвонят сами, когда у них появятся новости. Как и предполагал Рокоссовский, главный удар в полосе его фронта противник обрушил на паныри. Противник вводил в бой все свои резервы но за 4 дня смог продвинуться не более чем на 10 километров. 12 июля немецкие войска перешли к обороне. Однако и советские войска были измотаны длительными боями и нуждались в пополнении. Но им был отдан приказ о переходе в наступление, к которому они не были достаточно подготовлены. Противник же использовал многочисленные укрепления и нередко переходил в контратаки. Лишь 5 августа войска Центрального фронта освободили Орел, а войска Воронежского фронта – Белгород. В честь этой победы в Москве прозвучал первый салют 12 залпами из 120 орудий. Войска Центрального фронта полностью освободили Курскую область, южную часть Брянской, а затем начали освобождение северных районов левобережья Украины и юго-восточной Белоруссии, пройдя за 10 дней 180 километров. В 1944 году решающие бои развернулись за освобождение Белоруссии. Войска четырех фронтов принимали участие в операции «Багратион». Рокоссовский командовал войсками первого Белорусского фронта, который растянулся на 700 километров. План Рокоссовского предусматривал разгром группировки противника в районе Жлобина, а затем непрерывные наступления на Бобруйск, Осановичи и Минск путем одновременных равных по силе ударов. Один по западному берегу Березины, другой по ее восточному берегу. Это исключило бы возможность маневра для немецкого командования и ввело бы его в заблуждение о планах командования фронта. Для переброски через белорусские болота танковых соединений саперы снабдили каждый танк фашинами и бревнами. Перед началом наступления Рокоссовский объехал все войска своего фронта. Он сумел сделать все возможное, чтобы для прорыва долговременной обороны противника на километр фронта было сосредоточено до 200 орудий. Начавшееся 24 июня наступление развивалось по плану. В течение пяти дней советские войска продвинулись на глубину до 110 километров. В бой была введена вся 16-я воздушная армия, насчитывавшая 400 бомбардировщиков. В районе Бобруйска была уничтожена 10-тысячная группировка противника. 3 июля танкисты 1-го Белорусского фронта освободили Минск, зажав восточнее него войска 4-й немецкой армии, около 100 тысяч человек. 17 июля по улицам Москвы были проведены колонны немецких пленных, захваченных в Белоруссии. 29 июня Рокоссовскому было присвоено звание маршала Советского Союза. К середине июля войска Рокоссовского подошли к западному Бугу, за которым начиналась Польша. В Ставке уже было решено, что после овладения Брестом войска Первого Белорусского фронта двинутся на Варшаву. 1 августа, 2 октября произошло неудачное Варшавское восстание. В середине октября штаб Рокоссовского занимался разработкой операции по овладению Варшавой, но неожиданно Рокоссовскому позвонил Сталин и объявил, что он назначается командующим Вторым Белорусским фронтом. На его место назначался Жуков. Теперь Рокоссовскому предстояло действовать. На территории Восточной Пруссии против немецких войск, пробивавшихся к Балтийскому морю. Сталин требовал ускорить переход в наступление в связи с тяжелым положением союзников. Войска Рыкосовского имели численное превосходство как в людях, так и в технике, однако им предстояло прорывать единый мощный укрепленный район. Противник отчаянно сопротивлялся, но 20 января 1945 года. Войска 2 Белорусского фронта вступили в Восточную Пруссию. Через три дня передовые танковые соединения ворвались в Эльбинг и вышли к побережью Балтийского моря. Немцы пытались нанести контрудар, но он не увенчался успехом. Рокоссовский приступил к разгрому восточно помиранской группировки противника. Утром 5 марта был взят Кеслин, а 30 марта — Данцик. На следующий день было объявлено о награждении Рокоссовского высшим военным орденом «Победа». 3 мая танкисты 2 Белорусского фронта встретились с солдатами британской армии. А через 4 дня в Висмаре состоялась встреча Рокоссовского с фельдмаршалом Монтгомери, а затем и повторный визит фельдмаршала к Рокоссовскому. 2 мая было объявлено о присвоении Рокоссовскому звание дважды Героя Советского Союза. Рокоссовскому предстояла еще одна почетная миссия. По случаю победы Сталин решил провести специальный парад, командовать которым было поручено Рокоссовскому. Так завершилась для него Великая Отечественная война. Первые послевоенные годы Рокоссовский провел в Польше. Вначале он командовал советскими войсками, дислоцированными на ее территории, а затем, по просьбе Берута, Сталин отпустил Рокоссовского на пост министра национальной обороны Польской Народной Республики. На этом посту Рокоссовский пробыл до ноября 1956 года. По смерти Берута Рокоссовский вернулся в Москву, где был назначен заместителем министра обороны а затем послан командовать за Кавказским военным округом. Преклонные годы заставили его попросить перевода в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. В течение нескольких лет, несмотря на тяжелую болезнь, он проработал над мемуарами солдатский долг. Константин Константинович Рокоссовский скончался 3 августа 1968 года.